Глава восьмая. Пес вышел из кустов с широкой улыбкой, радуясь, что встретил новых друзей. Он давно заметил их из-за росли жимолости. Но не мог определить, кто они такие. Визгливая музыка, уродливые лица среди теней, одежда слишком хорошая для диких. Похоже, тоже чумные, как и он, но не из их дома. Неужели бывают дети, которые живут в настоящем мире среди нормалов? Он просто не мог оставаться в неведении. Выходите! позвал он мозга и Улли. Все в порядке. При виде Волли, выбирающегося из зарослей на своих змеящихся корнях, послышалось несколько испуганных скриков. Потом к ним присоединился мозг со своей огромной игривой форме сердца. Друзья! проговорил Улли, Пес вгляделся в незнакомцев, и его глаза расширились. Ох! Вы не такие, как мы. Привет, енох! сказала Салли. «Это я, Салли Элбот». «Ничего страшного». Пёс вспомнил, как она была к ним добра, как несколько дней назад вынесла им чай со льдом. Он опустил взгляд в землю. «Здравствуйте, мисс Салли. Простите, что побеспокоили. Мы не хотели никого напугать. Сейчас мы вернёмся в дом и оставим вас одних». «Не спешите», — прервал один из мальчиков. «Почему бы вам немного не посидеть с нами?» сбросил взгляд на Мозга. Тот кивнул. Хорошо. Можно и посидеть, малость. Он умастил свой зад на бревне напротив Нормалов и принялся смотреть в огонь. Волли, переваливаясь, подобрался к нему и запустил свои корни в землю. Мозг уселся рядом и выпятил подбородок, словно призывая Нормалов отпустить какое-нибудь замечание. "Я Джейк", сказал один из мальчиков, прерывая затянувшееся молчание. Он представил своих друзей. Пёс ответил тем же. Нормалы и чумные дети рассматривали друг друга, пытаясь представить себе, каково это быть такими, как эти напротив. «Хочешь чего-нибудь выпить?» — спросил Джейк. «У нас есть пиво и вино». «Нам в доме не разрешают пить», — ответил пёс. «Я не спрашивал, что вам разрешают. Я спрашивал, хотите ли вы». Пёс покосился на мозга. Тот покачал головой. «Спасибо, но, наверное, не надо». «Почему ваши лица так разрисованы?» спросил мозг у парня по имени Трой. «Знак солидарности с вами, чтобы показать, что мы понимаем, каково вам приходится, и сочувствуем вам. Мы на вашей стороне». Пес не мог его понять. «Если они на одной стороне, то почему эти ребята так напуганы?» Он чуял запах их страха, кислый и едкий. Они сидели так, словно были готовы в любой момент дать дёру. «Вы когда-нибудь бывали в доме?» — спросил мозг. «Нет», — ответил Трой, — «никогда». «В таком случае, что вы можете знать о нашей борьбе?» Какое-то время все молчали. «Мы боимся», — призналась Мишель. «Я не хочу больше бояться. Я хочу всех любить. И я не хочу, чтобы вы меня ненавидели. Вот что я чувствую». «Мы вас не ненавидим», — ответил мозг мы боимся вас больше, чем вы нас». «Правда? Вся власть в ваших руках. Вы держите все под контролем». «Но я-то ничего не контролирую. Я просто ребенок». «Мы ненавидим систему, которая нас разделяет», — сказал Джейк. «Мы хотим низвергнуть ее». «Ну так не низвергните», ответил мозг. «Иначе придет день, когда мы возьмемся за это сами». Пёс внутренне съёжился от того, насколько сурово мозг разговаривал с этими ребятами, которые прилагали все усилия, чтобы вести себя приветливо и дружелюбно. Ему никогда не приходилось вот так сидеть и разговаривать с нормалами. Он не хотел, чтобы мозг всё испортил. «Мы очень вам благодарны, мисс Салли», — сказал он, «что вы позволяете нам сидеть здесь с вами. Здесь я просто Салли, Енох. Это такое специальное место. Мы все здесь равны. Пес улыбнулся. Его пронизал поток чистой любви. Она была единственной из нормалов, кто обращался с ним как с нормальным парнем. И благодаря этому он чувствовал себя особенным. Может быть, она единственная среди них видела его таким, каков он есть на самом деле. Если поцелуй мог превратить лягушку в принца, очевидно, принц скрывался в этой лягушке с самого начала. Мишель перевела взгляд на Уолли. «Из чего ты сделан?» Резиновые губы Уолли растянулись в широчайшей улыбке. «Сделан из мамы!» «Ох, боже мой, да ты просто прелесть!» Склоняя голову то на одну сторону, то на другую, он продолжал улыбаться, плотно закрыв глаза. Два его корня скользнули вверх к лицу, держа губную гармошку, на которой он принялся выдувать мелодию Джина Отри. «Как мило!» — воскликнула Мишель. «Я и не знала, что ты умеешь играть на губной гармошке!» «Сказала Салли». «Пес спросил, что это была за музыка, которая играла у вас в ящике?» «Подборка разных песен, которую я составил», — ответил Джейк. Уолли опустил гармошку. «Слушать!» Наклонившись, Джейк снова включил магнитофон. Гитары и барабаны взревели, устремляясь к небу. «Они заперли их, чтобы мы не догадались, что эти уроды такие же, как мы. Уроды и монстры — это я и ты». Ошибка природы. Ошибка Бога. Люди, очнитесь. Потом будет поздно. Он имеет в виду нас, проговорил мозг. Совершенно верно, ответил Джейк. Что ты об этом думаешь? Он понял все неправильно. Почему это? Мы не ошибка. С чего это вдруг мы отрицаем естественный порядок, если мы созданы природой? Как мы можем быть ошибкой, если Бог создал нас такими, какие мы есть? Надо же, сказала Мишель. Он говорит совсем, как мистер Бенсон. «Эти музыканты совершают тот же грех, что и общество, против которого они выступают», — продолжал мозг. «Они пытаются навязать нам свою историю. Мы чудовища, прячущиеся под кроватью. Мы мятежники, вторгающиеся в мирную жизнь граждан. Но на самом деле мы не то и не другое. И нам вовсе не нравится, когда нас используют». Джейк ошеломленно смотрел на него. Не могу поверить, что я действительно говорю с вами об этом. Что ты имеешь в виду, говоря, что вам навязывают чужую историю? Мы чистый лист, только в негативе. Проще простого спроецировать на нас необъяснимое. Чем больше тайны, тем больше страха. Мы козлы отпущения человеческого рода. Именно так оправдывается узаконенная жестокость. Поэтому нас помещают в полуразвалившиеся дома и лишают прав, положенных нам от рождения. Совершенно верно. «Именно это они и делают. Я просто хотел сказать...» «А другие превращают нас в символы своего протеста против угнетения», — продолжал мозг. «Они проецируют на нас своё нетерпение и желание поскорее самим стать новыми хозяевами. Изображают нас какими-то благородными дикарями. Они тоже нас используют, просто по-другому». «Хорошо, а в таком случае кто же вы?» «Я тебе скажу. Но сперва ты скажи мне...» чего ты хочешь от жизни». «Пожалуй, только этого и хочу», — ответил Джейк. «Жить своей собственной жизнью, иметь возможность делать что-то свое, что-то изменить. Хочу любить. Хочу, чтобы меня уважали. Я хочу». На самом деле он хотел всего. «Ну, разумеется», — сказал мозг. «И мы хотим в точности того же самого. Мы задаемся теми же вопросами, что и вы. Почему я здесь?» Кто сможет меня полюбить? Почему я родился на свет? Это и есть великая тайна всех мутантов, которую никто не может понять. Вот кто мы такие. Мы люди, заслуживающие иметь те же возможности, что и все остальные. Люди, желающие хотя бы немного контролировать собственную жизнь. Не больше, но и не меньше. И вы должны добиться этого, так же, как и мы, подхватил Джейк. Я с тобой абсолютно согласен. Я это ценю. Но это наша битва. Любой, кто хочет вступить в неё, должен пожертвовать всем. Стать таким же, как мы. Не раскрашивать себе лицо, а найти пластического хирурга и превратиться в настоящего монстра. Отправиться жить в один из домов. Тогда это действительно будет тебя касаться. Тогда ты по-настоящему поймёшь, за что мы боремся. До тех пор всё остальное — лишь сходительная экскурсия. Очевидно, Джейк не был готов к такому повороту. «Да, над этим стоит подумать». Псу очень хотелось, чтобы мозг наконец заткнулся. Такое прекрасное сборище, а он всё портил. Он словно бы хотел сказать, что все нормалы плохие. Но ведь нормалы тоже не все одинаковые. Так же, как и чумные. Сперва эти ребята его боялись, а сейчас уже расслабились. Они были добры. Не все курицы заклевывают слабых. Он пожалел, что с ними нет болвана. Вот кто сейчас разрядил бы атмосферу, развеселил бы всех своим перевернутым лицом и своей манерой заканчивать чужие фразы. Какое-то время пёс смотрел на девушку, которую звали Эми. На протяжении всего разговора она сидела бледная и напряжённая. В её глазах читались гнев и злость. «Эй, кузина!» — позвал он. Девушка побледнела ещё больше и качнула головой. Мозг положил изящную руку псу на плечо, и слегка сжал, предупреждая. «Мой друг-пёс хочет сказать, что вы не похожи на других девушек, мисс». «Спасибо», — отозвалась Эмми. «Эгей, кажись, у нас здесь вечеринка», — раздался вдруг голос откуда-то сзади. «Шухер», — негромко сказал Трой. Бутылки исчезли в мгновение ока. Из леса вышел человек в ковбойской шляпе и в форме цвета хаки. Оглядевшись вокруг, он кивнул на магнитофон. «Вырубите какое-то безобразие, если никто не против». Джейк беспрекословно повиновался. «Здрасте, шериф». Он разыгрывал невозмутимость, но пёс знал, что на самом деле он испуган. «Засунь своё здрасте куда подальше, паренёк», — отозвался шериф. «Что у вас здесь происходит?» «Просто сидим, сэр», — ответил трой. «Слушаем музыку, разговариваем». «Ну да, ну да. Вашу так называемую музыку...» Слышно за милю отсюда. Боже милосердный, что вы сотворили со своими лицами, черт побери! Так, глупости, сэр. Решили прикинуться, будто мы монстры. Именно что глупости, глупее не придумаешь. Давайте-ка собирайтесь. Мишель, твой папаша злой, как черт, и разыскивает тебя повсюду. Взгляд девушки опустился на ее руки, сложенные на коленях. Прошу прощения, шериф. Только приведи себя в порядок сперва. «Гром и молния, девчонка!» «Неужто ты так хочешь быть на них похожей? Они сами-то не хотят быть похожими на себя!» «Шериф!» — ликующе проговорил Волли. «Ну а вы, сыновья Каина, что вы скажете о себе? Что у вас за тайное сборище?» «Мы...» — начал пёс. Его голос пискнул и сорвался. Он стоял, уставившись на значок шерифа и большой пистолет у него на бедре. «Ну, парень, продолжай. Выкладывай всё, как на духу». «Мы просто пошли гулять, сэр. Просто так получилось, что мы натолкнулись друг на друга». «Да не уж-то», — отозвался шериф. «Мы просто подошли поздороваться. Мы не хотели ничего плохого, сэр». «А как насчёт тебя, горилла? Что-то ты больно злобно уставился. Может, хочешь врезать представителю закона? Так я к твоим услугам. Давай, размахнись как следует». «Нет», — сказал мозг. «Ты что, парень, дерзить вздумал?» «Нет». «А дальше?» «Нет, сэр. Я думал, в доме вас учат вести себя вежливо». «Может, тебе самому нужно врезать, а?» «Так я могу. Отделаю тебя так, что, мама, не горюй. Что ты скажешь на такое мое предложение?» «Скажу, что мне бы этого не хотелось, сэр». Занесенный кулак шерифа двинулся в его сторону. Мозг вскрикнул и отпрянул, прикрывая лицо маленькими руками. Его уже били прежде, как и всех, кто жил в доме. «Так я и думал», — удовлетворённо проговорил шериф. «Мы очень сожалеем, сэр», — сказал пёс. «Не бейте нас. Мы больше не будем, честное слово». «Вы, чудики, слушайте сюда. Держитесь подальше от нормальных ребят. В следующий раз предупреждать не стану. Просто сниму ремень и спущу с вас шкуру. Поняли?» «Да, сэр». «А теперь давайте проваливайте, пока я не передумал и не посадил вас под замок на всю ночь». «Шериф!» — повторил Волли, лучась восторгом. Суровое лицо шерифа немного смягчилось. «Ты тоже, Эдвард. Давай, топай отсюда». Они пошли напрямик через лес. Пёс мелко и часто дышал. Учителя бывали с ними грубы, но никогда в жизни он не испытывал такого ужаса, такого стыда. «Ты видишь?» — спросил мозг. «Видишь, что они делают?» Пёс стрелой метнулся в заросли. «Эй, ты куда?» — прокричал вслед ему мозг. Не отвечая, пёс продолжал ломиться сквозь кусты. Он мог бежать быстрее кого угодно. Его особый талант. Лиан кудзу, Кудзу, пристанище ядовитых змей, стенами заплетали лес. Ему было всё равно. Он просто бежал вперёд. Он не останавливался, пока не добрался до спального барака. Ребята сопели в темноте. В углах шмыгали тараканы. Пахло пылью и плесенью. Пёс забрался в свою серую от грязи постель и лежал, поскуливая, пока его не одолел сон.